Летний сад. Я к розам хочу в тот единственный сад, Где лучшее в мире стоит и заград, Где статуи помнят меня молодой, А я их под Невскую помню водой. В душистой тиши между царственных лип Мне мачт корабельных мерещица скрип, И лебедь, как прежде, плывет сквозь века, с красой своего двойника. И замертво спят сотни тысяч шагов, Врагов и друзей, друзей и врагов. А шествию теней не видно конца, От вазы гранитной до двери дворца. Там шепчутся белые ночи мои О чьей-то высокой и тайной любви. И все перламутром и яшмой горит, Но света источник таинственно скрыт. 1959